Радый такому обстоятельству, Булдаков, так же, как и в Бердском доходном полку, швырял чуть не в морду старшине новые ботинки. «Сам носи!» Забирался на нары, да еще и требовал, чтобы пищу ему доставляли непременно в горячем виде. Потрясенный такой наглой и неуязвимой симуляцией, старшина резервной роты, что стояла на Саратовщине, Достал лоскут сыромятины, из нее по индивидуальному заказу шили макроступы, пытались выдворить на боевые занятия от отпетого симулянта, к тому же и припадочного. «У бар бороды не бывает!» — рычал симулянт и падал на пол. Макроступы не вязались с боевым обликом советского воина, раздражали командиров, Те гнали Булдакова вон из строя, подальше с глаз, чего вояки и надо было. Он шлялся по опустелым подворьям выселенных немцев, находил вино, жатву и пил бы, гулял бы, но в нем оказались устойчивыми советские коллективные наклонности непременно угостить товарищей. Ну, хрукт мне достался! мотал головой старшенародный бигбулатов по национальности Башкир. Первый раз, завидев бойца совершенно наглой, самоуверенной мордой, в немыслимо шикарных обудках с множеством стальных застежек, одновременно похожих на сапоги и на ботинки с галяшками, с присосками на подошвах, бигбулатов не только изумился, но и загоревал, понимая, что с этим воином он нахлебается горя. Булдаков напропалую хвалился редкостными скороходами, сооруженными, по его заверению, аж в Персии, но не объяснял, каким путем диковинная эта обувь попала на советскую территорию и с кого он ее снял. Сносились, однако, и те персидские, на вид несокрушимые обутки. Булдаков ободрал сиденье в подбитом немецком танке, выменял или упер у кавалериста в седло на подметке, дождавшись передышки, отыскал в боевых порядках сапожника, отдал ему все кожаное добро, и мастер исполу, то есть за половину товара, сработал ему такие сапоги, что в них, Кроме огромных с детства простуженных костлявых ног Булдакова, измученных малой обувью, входила по теплому носку с портянкой. Булдаков до того был доволен обувью, что счастье порой оборачивался, чтобы посмотреть на свой собственный след.